Что-то с ним произошло. На Лицо, одежда остались теми же, но... Пракс почему-то вспомнил лекцию по метаморфозу. «Привет», — сказал Холден. «Все гладко?» «Малость потряхивает», — признался Амос. Пракс видел в его лице отражение собственного смятения. Они оба уловили превращение и оба не понимали, в чем дело. Никак как кэп тебя напоили?» «Нет», — сказал Холден.